Глава 8. Ровно через пять минут после того, как ушла Паула, Дик покончил с телеграммами, вышел и сел в машину. С ним вместе сели Тейер, покупатели Зайдаха и Нейсмит, корреспондент газеты Скотовода. Уордмен, заведующий овцеводством, присоединился к ним возле Большого Загона, где было собрано несколько тысяч молодых шарапширских баранов, подлежащих осмотру. Форест молчал, считая, что разговаривать особенно не о чем, и Тейер был этим явно огорчен, так как ему казалось, что о покупке десяти вагонов дорогого скота не мешало бы и потолковать. «Да ведь они сами за себя говорят», — успокоил его Дик и повернулся к Нейсмиту, чтобы сообщить ему некоторые данные для его статьи о разведении шарапширской породы в Калифорнии и на северо-западе.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 Мне было поручено закупить, говоря по совести, только шесть вагонов и прибавить еще два по моему усмотрению. Но если каждый покупатель не удвоит своего заказа, увидев этих баранов, и если за оставшиеся не поднимется форменная драка, то я в скоте ничего не понимаю. Они превосходны, и если эти бараны не вызовут переворота в Айдахо, значит я не купец, а... Форест несколько Когда, призывая к завтраку, зазвонил большой бронзовый гонг, купленный Форестом в Корее, в него били, только если было известно, что Паула не спит. Дик вышел в большой внутренний двор и присоединился к молодежи, собравшись около фонтана с золотыми рыбками. Берт Уэйнрайт, покорно следуя указаниям своей сестры Риты, а также Паулы и ее сестер, Льют и Эрнестины, пытался выловить с очком из бассейна необыкновенно красивую рыбку, похожую на золотой цветок. Ее размеры и цвет, а также плавники и хвост, пленили Паулу, и она решила отсадить ее в особый бассейн в своем собственном внутреннем дворике. Подоживленный смех, виск и споры, редкостная рыба была, наконец, изловлена, посажена в банку, и отдана итальянцу-садовнику, который ее и унес. — Ну, что ты можешь сказать свое оправдание? — задорно спросила Эрнестина, когда Дик подошел к ним. — Ничего, — ответил он уныло. — Имение пустеет. Завтра триста восхитительных молодых бычков отбывают в Южную Америку. А Тейер, вы видели его вчера вечером, Возят с собой двадцать вагонов-баранов. Одно могу сказать. Я поздравляю Айдаху и Чили с таким приобретением. — Сажай побольше желудей, — рассмеялась Паула. Она стояла, обняв своих двух сестер, и все три казались улыбающимися грациями. — О, Дик, спой твою песню про желудь, — попросила Льют. Он покачал головой. — Я знаю теперь песню, которая еще лучше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 А Берт, шедший позади с Лью Эрнестиной, показывал им на ходу новые по тангу. — Еще одно Тейер! — сказал Дик вполголоса, освободившись от дам, которые, встретив на лестнице в столовую уже поджидавших их Тейера и Нейсмита, поспешили вниз. — Прежде чем уехать, взгляните на Мериносов. Я действительно могу похвастаться ими, и нашим американским овцеводам придется с ними ознакомиться.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 На почетном месте висела работа Ксавье Мартинеса в печальных сумеречных тонах. На ней был изображен пион, проводивший борозду по бесконечной и унылой мексиканской равнине с помощью первобытной деревянной сахи и запряженных в нее двух валов. Здесь же висели и более красочные полотна из прежней мексикано калифорнийской жизни. Пастель Реймерса,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 Я опомнился бы только уже в плену, связанной по рукам и ногам, заклейменной и женатой. Забудь о своих намерениях, Эрнестина. Останься верна золотой молодости, срывай ее золотые яблоки, делая при этом вид, что они тебя нисколько не интересуют. А Грехома оставь. Он почти одних лет со мной. Он, как и я, бродил нехожными дорогами и видал виды. И он умеет вовремя удрать.